и Чара очутилась на знойной равнине в дымке горячего сухого воздуха. Здесь, на окраине бывшей сирийской пустыни, находился дэр эззор, зор аэропорт опасных для населенных мест спиролётов. Навсегда запомнила Чара Нанди томительные часы, проведенные в дер эс зоре в ожидании очередного спиролёта. Девушка без конца обдумывала свои слова и поступки, стараясь представить себе встречу с Эмвеном Масом, строила планы розысков на острове Забвения, где все исчезало в смене ничем не отмеченных дней. Наконец внизу разослались бесконечные поля термоэлементов в пустынях Нифут и Руб-Эль-Хали, гигантских силовых станций,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 Пять тысяч километров были незначительным расстоянием для такой быстроходной машины. Скоро Чара Нанди, напутствуемая призывами быстрейшего возвращения, выходила из перелета неуверенно переступая ослабевшими ногами. Заведующий посадочной станции послал свою дочь вести маленький лад, так назывались плоские глиссеры на острове Забвения.